Глава 641. Переплюнуть другого. «Ты... ты что это пытаешься провернуть?» — вскричал патриарх-покровитель. Управляемый им старик дрожащей рукой указал на Манхао, «С трудом сдерживаясь, чтобы не закашляться кровью». Во дворце патриарх-покровитель в ярости начал топать ногами и поносить Манхао, на чем свет стоит. Такая наглость привела его в бешенство. «Ах ты, мелкий ублюдок! У тебя... у тебя еще и денег нет!» «Какого чёрта ты вообще зашёл в лавку? Если у тебя нет денег, какого чёрта ты решил столько купить? Чтоб тебя! Нет денег? Патриарх дал тебе 30 тысяч духовных камней! 30! Целых 30 тысяч духовных камней! Чтобы скопить все эти духовные камни, патриарх был вынужден жить очень скромно и во многом себе отказывать!» Много лет назад Манхау пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы заманить экспертов государства Джао в секту покровителя для освобождения патриарха-покровителя. В то время патриарх покровитель был вне себя от радости, однако он вознаградил Манхау всего лишь одним духовным камнем низкого качества. Тот случай отлично показал, каким же скрягой был патриарх покровитель. Спустя столько лет ничего не изменилось. К тому же каждый предмет в этой лавке принадлежит патриарху! Ты решил их все скупить, не имея денег? Совсем совесть потерял? Галядина разбушевавшегося патриарха на губах Гуедин-Треливень проступила слабая улыбка, а глаза коварно заблестели. Но она быстро нацепила на лицо нейтральную маску. Старая черепаха напрашивается на неприятности. Ей было даже чуточку жалко патриарха-покровителя. Манхао в свое время обдурил целое государство Джао. До сих пор еще живы люди, которые помнят о его аферах. Старая черепаха действительно думает, что сможет перехитрить Манхао. Он просто напрашивается. Хотя старую черепаху нельзя в этом винить. Он уже совсем старый и наверняка тронулся умом. Возможно, это последствия избиения, которое он пережил в детстве? Чем больше она думала обо всем, что произошло с черепахой, тем больше ей было жиль патриарха-покровителя. Разумеется, Манхао никак не мог знать, что сейчас творилось в дворце. Он виноват и посмотрел на застывшего перед ним старика. «Как насчет такого?» — Смущенно предложил он. «Я могу отработать свой долг. Уверен, за пару дюжин лет я полностью выплачу всю сумму. Да, я весьма неплох в изготовлении пилюль. Патриарх-покровитель в форме старика гневно смерил Манхау взглядом. У него перехватило дыхание, а уши покраснели, словно у него вот-вот из головы пойдет пор. У него в голове внезапно появились два человека. Один настоятельно его уговаривал, а другой наоборот что-то злобно шипел. Давай, патриарх, пришла пора рискнуть всем! Не вздумай! Я столько работал и почти достиг цели! До успеха всего один шаг. Нужно продержаться еще немного, еще чуть-чуть! И тогда воплотятся все мои надежды и мечты! Солнце всегда появляется после грозы! Пока в Патриархе бушевала внутренняя борьба, Манхау прочистил горло. «Может, мне и не стоит покупать все эти вещи?» Сказал он. «Возможно, будет лучше посетить другие лавки. Думаю, за год я справлюсь. А потом меня ждут другие города». Такой козырь Манхау Патриарху-покровителю было нечем побить. «Сколько у тебя денег?» Вы он сквозь зубы. Манхау покраснел и ответил. «В моей бездонной сумке всего пять тысяч духовных камней "Тэ!" «Тээээ». Патриарх-покровитель чуть не закричал, потому что дал Манхау тридцать тысяч духовных камней. Но ему вовремя удалось держаться, у него нестерпимо болело в груди, будто туда вонзили нож, но крови уже не осталось. ха ха Вымученно рассмеялся он, ради достижения своей цели он был вынужден стиснуть зубы и терпеть. Если Манхауи что-то заподозрил, то виду не показал. «Тебе... тебе очень повезло!» – выдавил старик. «Сегодня мы празднуем день открытия нашего заведения! В честь этого у нас огромные скидки! За 5000 духовных камней ты можешь забрать все наши товары!» С блеском в глазах Манхау быстро положил перед стариком 5000 духовных камней, а потом сгреб все купленные товары в бездонную сумку, не удержавшись при этом от счастливого вздоха. «На Святом Острове, особенно в секте Блаженной Свободы, действительно живут добрые люди», — сказал он. С этими словами он развернулся и вышел из ловки, после чего взмыл воздух и скрылся вдали. Патриарх покровитель почувствовал, как начали заживать его душевные раны. «Ничего не будет иметь значения, когда ты уберешься отсюда! Просто уходи!» — прошипел он сквозь зубы. «Мелкий гадёныш, чтоб мои глаза тебя не видели!» Со временем он успокоился и выбросил из головы потерю духовных камней и магических предметов. Он утихомирил свой гнев, боясь разозлиться настолько, что начнет рвать и метать, чем невольно выдаст себя. Пока патриарх-покровитель боролся со своим спыльчивым характером, Манхау неожиданно остановился и посмотрел на второй город внизу. При виде второго города уголки его губ поползли вверх. Несмотря на глубокую ночь, по ярко освещенным улицам гуляло множество людей. Даже в столь поздний час лавки были еще открыты. Сияющий многолюдный город с высоты птичьего полета напоминал яркую сверкающую жемчужину. У патриарха покровители на висках вздулись вены. Когда Манхау без застенчиво полетел в сторону следующего города, он не удержался от полного ярости вопля. Это уже ни в какие ворота не лезет! Не стыда ни совести! От его вопля даже дворец закачался. Взмахом руки он послал целый рой потоков божественного сознания. Они помчались в сторону города и влетели в открытые двери лавок. Не успел Манхау приземлиться, как торговцы во всем городе неожиданно закрыли и погасили свет в своих заведениях. Город, полный сияющих огней, неожиданно потемнел. Разумеется, жители и гости города начали тревожно озираться. Парящий над городом Манхау поморщился. Чертова черепаха!» — подумал он. «Я всего-то взял горстку духовных камней и магических предметов». Они стоят всего-то несколько десятков тысяч духовных камней. Старая черепаха тот еще скряга. Сколько лет прошло, а он ни капельки не изменился. Готов спорить, его сейчас буквально выворачивает наизнанку от ярости. Он хочет избавиться от меня, при этом боится, что я заберу еще больше его добра, поэтому он и закрыл все эти лавки. Бесстыжая черепаха. Ни стыда, ни совести. Негодующий Манхау еще какое-то время смотрел на город, а потом полетел дальше». Патриарх покровитель во дворце улыбнулся от уха до уха, как же он гордился своим блестящим умом. Его последний маневр подарил ему несказанное облегчение. Мелкий паршивец! Каким бы хитрым проныры ты ни был! тебя не перехитрить, патриарха! Патриарх умнее всех! Кто я сейчас мог бы придумать столько изощрённых планов? Ха-ха! Поглядим, что ты теперь будешь делать! К этому моменту он уже совершенно забыл о том, что хотел спрятаться как и забыл о том, что не хотел вызвать у Манхао подозрений. Его самонадеянность достигла апогея, а успех его последней схемы подарил ему Талику надежды. Надежды, что Манхао наконец-то уберется с его острова. «Куда бы ты ни направился, я закрою все лавки! Поглядим, какие у тебя еще остались предлоги, чтобы остаться здесь!» Патриарх-покровитель с блеском в глазах покосился на Гуидин Треливень. «Что скажешь? Умян патриарх или нет?» Гуидин Треливень моргнула, А потом улыбнулась. Конечно, патриарх покровитель самовоплощения в мудрости. От этого комплимента патриарх расцвел еще сильнее, а его улыбка стала еще шире. Что до -то Манхао, тот, насупившись летел по небу, через час он остановился и посмотрел на гору внизу. Стоило его взгляду остановиться на горе, как она тут же с грохотом разрушилась прямо у него на глазах. У Манхао отвисла челюсть. Патриарх Покровитель! Подумал он. «Не слишком ли очевидно, сука? Может, хотя бы попытаешься притвориться? Чтоб тебя! И что ты хочешь, чтобы я сделал? Прикинуться, что ничего не заметил, или подивиться творящимся вокруг странностям?» Именно это и стало причиной заминки Мэнхао. Если он притворится, что ничего не заметил, это будет выглядеть слишком подозрительно. Если он прикинется, что это его насторожило, тогда может ненароком спугнуть патриарха-покровителя. По мнению Манхао, патриарх покровитель был слишком ненадежной черепахой, чтобы предсказать его реакцию. Если я его спугну, размышлял Манхао, он может попытаться улизнуть вместе с этим островом. В этот раз я точно не должен позволить ему смыться. Манхао действительно не знал, как быть. Мысленно он проклинал десятого патриарха клана Ван. Как практик стадии поиска Дао мог быть таким медлительным? Манхао уже давно перестал сдерживать свою ауру. и ее словно маяк. И все же старик до сих пор его не нашел. Манхао жутко хотелось отделать эту старую черепаху. Только он никак не мог придумать способа, как совладать с патриархом-покровителем. Мысленно прокручивая различные варианты, он продолжал лететь вперед. Он с удивлением обнаружил, что при малейшей остановке вокруг тут же начинали рушиться горы. Даже реки меняли направление. Все вокруг него стремительно превращалось в пустоши. Как можно быть таким безответственным? Задавался вопросом Манхао. Если так и дальше пойдет, разве он не понимает, что рано или поздно, я обо всем догадаюсь? Может, не стоило его так сильно бить в пагоде бессмертного демона?» Наконец его глаза ярко заблестели, он перестал сдерживать свои еще не зажившие раны. С душераздирающим воплем он зашёлся в приступе кровавого кашля, его лицо стало белее мела. «Мои раны вновь открылись!» – театрально воскликнул он. Склонив голову, он рухнул на землю, где сел в позу лотоса и принялся исцелить раны. После поединка с патриархом клана Ван, его раны зажили примерно на 70%. Остальные раны были наполнены силой поиска Дао, с которой было трудно справиться даже с техникой трансформации пурпурного ока. По его расчетам последние 30% он будет залечивать долгие годы, если, конечно, не придумает способы получше. Вот почему его маленький спектакль вышел настолько правдоподобным. Чтобы совладать с этой безответственной черепахой, подумал он, скрижеча зубами. «Мне надо переплюнуть его в бесстыдстве!» «Раз так, я просто останусь здесь навсегда, чертова черепаха!» Теперь пришел черед удивляться патриарху-покровителю. Он потер глаза, словно не в силах поверить, что Манхао действительно был тяжело ранен. Патриарх-покровитель тяжело сдышал, а потом начал рвать на голове волосы. Покрасневший старик начал метаться по тронному залу, чем-то напоминая готовый к извержению вулкан. «Проклятие! Кто его ранил?» «Почему он просто не убил его? Зачем было оставлять такие раны? Чтобы они открылись в самый неподходящий момент? Что мне делать? Что прикажете делать Патриарху? На исцеление этих ран идут годы. После всех моих страданий, после стольких усилий. И вы хотите сказать, что вся это была зря?» Скрежет, его зубов был слышен во всем дворце. Патриарх уже ненавидел человека, который ранил Мэнхэу. Гуэдин Треливень с трудом сдерживала смех. Ей было до интересно, кому из этих двух безответственных пройдох удастся переплюнуть другого.